Глава двадцать девятая. Добро с кулаками. Аси, я медленно пятился от приближающегося ко мне Катаба. «Чёртова живая звезда», — как её назвала моя Вели. И что с ней можно сделать, если она так сильна? Тут, похоже, справились бы разве что сама пылающая длань, ну или кто-то вроде активированной химеры. Тут мой взгляд скользнул в сторону бывшего милуска Алва. И не знаю, показалось мне или нет, но тот шевельнулся. «Да, он уже почти пришел в себя», — Ассе, наконец, соизволила объяснить, что до этого имела в виду. «И с чипом внутри он теперь привязан к хозяину браслета, так что в случае опасности прикроет тебя. Хотя я бы и рекомендовала приберечь его потенциал. В общем, если сможешь, попробуй затянуть разговор, чтобы твой питомец смог восстановиться как можно больше». «Нейтан! Значит, мне надо потянуть время? Что ж...» «На самом деле я брат Ами, но меня до последнего скрывали ото всех!» «Идиот!» – в наушниках тяжело вздохнула Асси. «И чего это она?» «Да, я несу бред, но для Вели, который наверняка сохнет по своей принцессе, тот факт, что я ему не конкурент, сработает как успокаивающее. Да и шокирующая информация всегда вызывает интерес». Ты не веришь, но все равно что-то внутри тянет разобраться. Бледный братец, ну-ну. А вот и Бен начал подхихикивать. И ведь совершенно обо мне не беспокоится, засранец. Но в одном он прав. Про цвет кожи я что-то не подумал. С ним мое родство сами выглядит уже совершенно безумным. Что ты несешь? Еще императорскую семью смеешь оскорблять? Котап совершенно пошел в разнос, а его глаза налились кровью. Кстати, довольно странно, что он сначала вроде бы как с каким-то хозяином идет против воли принцессы, а теперь заботится о чести империи. Надо быть более последовательным. Проявление. Или же лучше следить за своими мозгами. До этого я периодически проверял наш отряд на случай возможного поражения но почему-то ожидал, что оно, как и в прошлые разы, будет крупным и легко заметным. Но сейчас тот, кто направил ко мне Нейтана, явно сработал тоньше. Зная, что искать, я заметил в его ауре легкую россыпь еле заметных черных точек. Не одно мощное воздействие, а множество слабых, но вместе они формируют технику, мощи которой молодой Катап не может противостоять. «Даже интересно, мастер, покопавшийся у него в мозгу, заставлял его пойти против императора или просто использовал уже завербованного агента, чтобы достать меня?» «Признаю, неудачно пошутил. Я попробовал исправить ситуацию, но было уже слишком поздно. Наследник Катабов выпустил из рук сидевший у него там сгусток тьмы и направил в мою сторону. «Самонаводящийся, зараза!» Я попробовал увернуться, но постепенно ускоряющийся шар и не подумал терять меня из виду. «Активация! Внушение!» Пользуясь случаем, я постарался достать Нейтана и контролирующую его технику. Вдруг этого хватит для победы, как с тем сошедшим с ума Варенталоном. Но, увы, живая звезда, даже на свободе, продолжала прикрывать своего хозяина. «Проклятие! И как же эта штука близко!» Я чувствую, как у меня начинает плавиться кожа. И ведь даже щит не поставить. Жар словно выжрал все мои запасы энергии. И где обещанное прикрытие от Алва Химеры? И тут, словно до последнего ожидаемого прямого приказа, именно в этот момент прыгнул вперед. Алв Химера не стал использовать какие-то техники. Похоже, они бы не смогли помочь. Он просто прикрыл меня грудью. Черный сгусток ударил его прямо туда и начал медленно пожирать кожу, ребра, все, что было скрыто под ними. Вот только тело Алва не было согласно с таким концом. Оно регенерировало, быстро восстанавливая только что потерянную плоть. Представляю, как это может быть больно. Но Алв терпел, он лишь рычал от ярости и пускал все силы своего еще не прошедшего полное восстановление организма на борьбу с пожирающей его техникой. «Что это за тварь?» Котаб, до этого уверенный в победе, жалобно пискнул и попятился. Вот только зря он это сделал. Алв, словно вспомнив, из-за кого вынужден терпеть такую боль, прыгнул вперед и снес молодому аристократу череп. «Даже жалко того немного. Все же я так и не смог разобраться. Сам он пришел меня убивать или отправил его кто? Но плевать на Нейтана!» «Я могу тебе чем-то помочь?» Я сделал несколько шагов вперед и протянул руку к рухнувшему на пол Алву. Сейчас я уже воспринимал его не как представителя чужой и вдобавок враждебной разумной расы, а как обычное живое существо. Как собаку, которая приняла на себя удар ради своего хозяина. «Тебе не помочь ему», – тихо заговорила Асси. «Сейчас его энергия борется с живой звездой, сжигая все свои запасы и даже само тело, Если химера успела достаточно сформироваться, она выживет. Если нет, то умрет. Но все равно уничтожит эту штуку. Я слышал то, что говорила мне Вели, но почему-то в голове отложилась только одна вещь. Этой химере, прикрывшей меня, нужна энергия. И пусть мои запасы не слишком велики, особенно по сравнению с тем, какие силы сейчас сходятся у того внутри, Но, может быть, даже этой капли окажется достаточно для победы. И почему меня это так волнует? Я сел на корточки и положил правую ладонь на горячий белый лоб. Теперь надо просто представить, что передо мной лежит не страшная машина для убийства, а обычный приемник энергии. И у меня все получится. Я потратил весь свой запас буквально за секунду, по большому счету совершенно ничего не исправив. И уже хотел было подниматься на ноги, как неожиданно понял, что мои запасы снова полны. Неужели это следствие приживленной руки и слюны, проходящей активацию абсолютной химеры? Кинув статус на самого себя, я обнаружил, что такое состояние продлится еще целых четыре минуты и снова опустился на колени. «Пора делиться энергией». Я сливал свои запасы, тело Алва кипело, постепенно уменьшаясь в размерах, но становилась меньше и та черная буря, что бушевала у него внутри. Я старался не считать шансы, потому что сейчас дело не в математике, а в желании, в вере. Вот Алв уменьшился в два раза, он уже больше не походил на грозного Червелицева. Вот он сократился еще и еще... В конце от него остался маленький и почему-то пушистый комок грязно-серого цвета, размером с футбольный мяч. Но мы справились. Все последствия от попадания в его тело живой звезды оказались залечены. А я сам, кажется, успел получить пару уровней своей батарейки. Не собирался, но получил. А говорят еще, добрые дела остаются без награды. Врут. Главное не останавливаться и доводить их до конца.